В ней можно дырку сделать для трубы с задвижкой, чтобы дым вытягивала. — Ну ты, Даня, придумал. У меня и в голове такого не было. А бревен-то сколько надо пилить? — Только я сейчас измерю, все посчитаю и примерно скажу. Бабушка смотрела на меня, открыв рот. — Данька, ты цифирь знаешь? — Знаю, бабушка, наверное. Господь вразумил. — Так может, он тебя и читать вразумил? Накоси, попробуй